Часть третья. После. Глава 16 И всем этим великолепием Я обязан жене. В 1936 году, когда очень немногие его соседи могли похвастаться, что у них есть постоянная работа. Дедушка Грейс по материнской линии Томас Пирс каждое утро вставал в 5 часов и садился на Стэнфордский поезд до Нью-Йорка. Работал он в рекламе, хотя в юности мечтал совсем не об этом. Зато зарплату в фирме платили исправно, а начальство давало понять, что ценит вклад Томаса. Во времена Великой депрессии, когда люди со всей страны стекались в Нью-Йорк в поисках хоть какой-то работы, напротив офиса змеилась длинная очередь за хлебом, а дома в Коннектикуте ждала жена на позднем сроке беременности Дедушке оставалось только порадоваться своей удачей и пытаться не думать о том, что будет, если его уволят. У них уже был маленький сын, Артур, и втайне Томас надеялся, что родится второй мальчик. Но его жена, Грейси, была уверена, что ждет девочку и собиралась дать ей двойное имя Марджери Уэллс. Это была ее девичья фамилия, Уэллс. Томас Пирс возвращался домой примерно в половине седьмого вечера. Жила семья в причудливом каменном коттедже с круглой башенкой. Дом располагался в том месте, где протекавшая по Стэмфорду река делала поворот. Обычно после работы Томас подкреплял силы чем-нибудь крепким, пока жена укладывала ребенка, а потом готовила ужин на двоих. Грейси выросла в доме, где всю работу за нее выполняли слуги, и заниматься хозяйством ее никто не учил. Однако готовила она вполне сносно. Рецепты Грейси брала из кулинарной книги «Миссис Уилсон». Туда вошли как раз те блюда, которые Грейси ела в детстве. Впрочем, попадались и более смелые варианты, например, чопсуэй, экзотический восточный деликатес, для приготовления которого требовались свинина, капуста, лук и густой коричневый соус. Позже Грейси открыла для себя путь к сердцу мужчины. И с тех пор на столе начали появляться сладкие кексы «Бунт» и блинчики из мацы. Томас поглощал все эти лакомства с удовольствием и легким чувством вины. Он ведь так и не признался жене, что его мать — еврейка. Однажды вечером Томас вышел из офиса вместе с новым коллегой по имени Джордж. Его недавно взяли, чтобы писать тексты для радио. Оказалось, что Джордж живет вместе с семьей своей сестры в Дерриене. Сам пока на ноги не встал. Судя по всему, условия там были неважные. К тому времени, как поезд доехал до станции Гринвич, Томас Пирс пригласил коллегу к себе домой на ужин. К сожалению, предупредить Грейси о неожиданном госте не было возможности. Телефон на станции не работал, а когда они добрались до аптеки, где стояли автоматы, то перед каждым в своей очереди позвонить дожидались не меньше двух человек, поэтому Томас и Джордж. Решили просто ехать домой и добрались как раз на закате. Грейси, конечно, рассердилась, но принесла обоим мужчинам выпить и отправилась на кухню, пытаясь сообразить, как выкрутиться из положения. К сожалению, в тот вечер она готовила не чопсуэй, который можно легко разделить на троих. На вечер Грейси купила у мясника всего четыре бараньи отбивные. Единственным выходом из положения было почистить и сварить побольше картошки. Уложив ребенка, Грейси глотнула чуть-чуть Шерри и присоединилась к мужчинам. Говорили они, слава богу, не о работе, а о сестре Джорджа. Та вышла замуж за грубого мужлана, утверждавшего, что все интеллигенты слюнтяи. В отношении Джорджа Грейси вполне была согласна с этой суровой оценкой, однако самого подхода к делу не одобрила. «Жаль, что ваша сестра нашла себе такого мужчину», — сказала Грейси. «Вот именно. Она ведь умная девушка. Не понимаю, что она в нем нашла». Мужчины выпили еще, а Грейси отправилась готовить отбивные. Потом накрыла стол на троих. Если бы ее предупредили хотя бы за пару часов, Грейси бы успела сделать рагу, и тогда еды хватило бы на всех троих. В кулинарной книге как раз был рецепт, который Грейси давно хотела испробовать. Брун -вик рагу викрагу, которое можно готовить не из дорогого мяса, а из дешевой курицы. За четыре года брака, которое все пришлись на Великую Депрессию, Грейси в совершенстве освоила умение экономить. Она старалась, чтобы из денег, отложенных на хозяйство, каждую неделю оставалось по 4-5 долларов. Когда надо было купить что-то для дома, или для ребенка, или для Томаса, Грейси всегда немножко завышала цену для мужа, а излишек оставляла себе. Это было почти так же здорово, как самой зарабатывать деньги. Весной Грейси даже открыла счет в первом Стэнфордском банке, разумеется, совместный с мужем. Впрочем, Томас о существовании этого счета даже не подозревал. «Хорошо бы», — вздыхала о чем-то гость, когда Грейси вернулась с отбивными. Оба были с ней любезны, а изголодавшийся Джордж, судя по всему, по достоинству оценил ее стряпню. Однако ни один из мужчин не прокомментировал тот факт, что на тарелке Грейси лежало одно пюре. Гость не считал нужным делать паузы в речи, чтобы проживать еду, поэтому Грейси получила возможность полюбоваться бараньями отбивными даже в слишком больших подробностях. Грейси радостно предвкушала возможность ими полакомиться, однако ничего не поделаешь. Пришлось уткнуться в свое пюре и при этом стараться следить за разговором. Джордж рассказывал, что в городе есть одна квартира, и располагается она в квартале Тюдор-Сити в Эстсайде на какой-то из сороковых улиц. Совсем недалеко от офиса, можно даже дойти пешком. Джордж ходил смотреть эту квартиру с одной хорошей знакомой. Грейс едва удержалась, чтобы не уточнить статус этой женщины. Квартира маленькая и уютная, не а учитывая ситуацию на рынке недвижимости, стоило чистые гроши, ведь половина здания пустовала. И в этом-то и была проблема. Даже грошей у Джорджа не было. На самом деле у него не было ничего, кроме зарплаты и дома в северо-западной части штата Коннектикут, покупателей на которой не находилось. «А в каком городе дом?» — спросил Томас, скорее для поддержания разговора, чем из любопытства. «Оказалось не в городе, а...» за городом. Ближайший к нему населенный пункт — деревня с поэтичным названием «Водопады». А еще недалеко находится город Канаан, — объяснил Джордж. Стоит дом на озере. Когда-то принадлежал его матери, но теперь перешел к Джорджу. Он не бывал там уже пару лет, но договорился с одним брокером из Лейквилла, и тот выставил дом на продажу. «Удачное же времечко Джордж выбрал». Пока что коттедж, даже смотреть никто не приходил. А что за дом, заинтересовалась Грейс. Когда Джордж попросил добавки, пришлось сказать, что бараньих отбивных больше нет, зато осталось пюре. Дом старый, примерно 80-х годов прошлого века, ответил Джордж. Но в 1905 году его родители пристроили еще крыло с кухней на первом этаже и спальней на втором. Всего наверху три спальни. Участок раньше был приличный, примерно 4 акра, но к счастью землю Джордж успел продать до начала Великой депрессии. Сейчас остались всего пол акра, которые ведут к маленькому озерцу. Называется оно Чайлд. Это фамилия семьи Джорджа. И сколько вы за него просите? спросила Грейси, которая даже есть перестала. Когда Джордж назвал цену, Грейси встала из-за стола и поднялась наверх. Чековую книжку она хранила в верхнем ящике конторки. Кожаная обложка была еще совсем жесткая и не успела размягчиться от использования. До этого Грейси ни разу не приходилось выписывать чек. Трудно было сказать, который из двух мужчин был потрясен больше. И всем этим великолепием я обязан жене, впоследствии часто провозглашал Томас, делая широкий жест рукой. Теперь он стал настоящим землевладельцем, сквайром. Томас любил сидеть с гостями на террасе и наблюдать, как дети, Артур и Марджори, играют в рыбаков на маленьком причале. Летом, весь август, Томас проводил здесь. В этом месте он чувствовал себя счастливым. После войны Томас благополучно вернулся из Южно-Тихоокеанского региона, но его коллеге Джорджу Чайлду, увы, не посчастливилось. Он рассказал жене, что по ночам вдали от дома, лежал и представлял, будто слышит звуки дождя на озере. Это помогало ему заснуть. Каменный дом с башенкой в Стэнфорде перешел к Артуру. Тот продал его и, к удивлению всей семьи, взял да переехал в Хьюстон. Племянница Артура, Грейс Рейнхард Сакс, была незнакома с дядей и ни разу его не видела. Дом у озера достался Марджери, матери Грейс. Строго говоря, по закону он принадлежал вдовцу, однако Ева, будучи обладательницей гораздо более роскошного летнего дома на Лонг-Айленде, побывала в Коннектикуте всего один раз. Кроме того, Грейс любила домик больше, чем кого-либо еще из членов семьи, совсем как мама, дедушка и бабушка, в честь которой ее, собственно, и назвали. Грейс радовалась, что ее тезкой была именно экономная и находчивая бабушка однако для всех них, в отличие от Грейс, домик был удовольствием, а не необходимостью. Куда еще Грейс отправилась бы в тот день, бежав из дома на 81-й улице? С собой она взяла только брезентовую сумку, в которую положила одежду Генри, книги и ноутбуки, и готовый вот-вот порваться пакет для мусора, куда сложила собственное белье, свитера, предметы гигиены и одну очень дорогую скрипку. Фасад здания уже был освещен, точно кинотеатр перед премьерой. Рядом с двумя машинами телевизионщиков змеились сотни спутанных проводов, а между ними стояла и шумела толпа репортеров. Вот голодные волки и добрались до дома Грейс, а теперь сидят и подкарауливают ее. Однако один из консьержей проявил неожиданную любезность и молча отвел Грейс вниз, в подвал, да еще вдобавок помог донести вещи. Консьерж выпустил Грейс через черный ход в переулок, тянувшийся за домом 35 на Восточной 81-й улице. На Мэдисон-авеню консьерж остановил для нее такси и помог уложить в багажник сумки, но от чаевых отказался наотрез. За все время в глаза Грейс ни разу не взглянул. Всего три часа спустя Грейс и Генри ехали на север вдоль реки Сом-Мил. Машину взяли на прокат. Холодная пасмурная погода полностью соответствовала настроению внутри машины. И Грейс и Генри сохраняли напряженное молчание. Единственное, что смогла сообщить Грейс, что с дедушкой все в порядке и с Евой тоже. Однако кое-что все же произошло. Грейс объяснит позже, и да, она обещает не врать. Мысленно она прибавила «не слишком сильно врать». Но сейчас Грейс не может рассказать, в чем дело, потому что ей надо следить за дорогой. Лучше не отвлекаться. Последнее утверждение было истинной правдой. Дорога в здешних местах была извилистая, к тому же сегодня было скользко. Раз или два Грейс готова была поклясться, что видела на земле участки черного льда. Представляла даже, как машину заносит, и их с Генри несет непонятно куда. Грейс покрепче вцепилась в руль, от усилий даже разболелась спина. В этот момент Грейс в голову пришла еще совсем новая непривычная мысль «Ненавижу тебя, Джонатан». Он был любовью ее жизни, другом, партнером, мужем. Джонатан воплощал в себе качество, которое Грейс призывала развивать своих клиентов мужского пола. В своей книге убеждала читательниц, что именно таких хороших супругов они все заслуживают. А теперь Грейс просто не сможет перестать его ненавидеть за все, что он сделал с ней и с сыном. Ни за что, ни при каких обстоятельствах. Теперь Грейс презирала и отвергала Джонатана с той же силой, с какой любила и заботилась о нем. Из-за силы этой ненависти Грейс было даже трудно сосредоточиться на обычных делах. Стоять, разговаривать, присматривать за Генри — или аккуратно везти машину по петляющей дороге, покрытой гололедом. А ведь сделать это было необходимо. Ведь в автомобиле сидел ребенок Грейс. Она была настолько сосредоточена на самом ходе своих мыслей, что даже не задумывалась, куда они ее могут привести. По крайней мере, Грейс знала дорогу. Она столько лет ездила одним и тем же путем, что уже успела выучить его наизусть. Сначала в родительском микроавтобусе с панелями под дерево, машина была сверху донизу забита вещами, в основном принадлежавшими маме и самой Грейс. Папу они встречали в пятницу вечером на железнодорожной станции в Пиксвилле, а потом в воскресенье днем везли обратно. Бывало, в старших классах они с Витой ездили в домик на озере одни, тайком и занимались делами, о которых по разным причинам не следовало знать родителям. Например, проводили время с бойфрендами. А однажды, будучи студентками, закатили большую вечеринку, созвав всех старых реордонских друзей, кто смог приехать. Пили роллинг-рок, листали школьные альбомы. Весной того года, когда познакомилась с Джонатаном, Грейс уехала сюда писать магистрскую диссертацию, а он пока проходил обязательную практику в Бригиме и женской больнице. Однако Грейс так скучала по Джонатану, что почти все время провела, читая мамины пожелтевшие старые романы, и едва ли уловила хоть слово из Скиннера. Примечание. Скиннер Берес Фредерик, известный американский психолог, лидер современного бихевиоризма. Конец примечания. Потом, всего через несколько месяцев, была свадьба, которая состоялась прямо здесь, на лужайке. Мама сказала бы, что они слишком поторопились, и помолвка была неприлично короткой. Впрочем, мама вообще придерживалась по этому вопросу старомодных взглядов. Будь ее воля, все пары перед свадьбой проходили бы через долгий период ухаживания в стиле «Эдит Уортон». Примечание «Эдит Уортон, первая женщина-писательница, удостоенная Пуллицеровской премии». Конец примечания. Но к тому времени... Мама, увы, возражений высказать не могла. А что касается папы... Ну что ж, у Грейс с Джонатаном были самые серьезные намерения. Они вовсе не собирались сожительствовать или что-то в этом роде. По крайней мере, законный брак был очень важен для Грейс, а Джонатан хотел доставить ей удовольствие. Им не нужна была религиозная церемония. Они не стремились никому пустить пыль в глаза, демонстрируя показную роскошь. Грейс и Джонатан были двумя людьми, которым посчастливилось найти друг друга. Оба только начинали реализовываться профессионально и стремились к одним и тем же целям в жизни. Для обоих были важны комфорт и респектабельность. Оба мечтали о детях и стремились посвятить жизнь тому, чтобы избавлять людей от страданий, хотя бы частично. Джонатан и Грейс были идеальной парой. Много денег им было не нужно, главное, чтобы хватало на все необходимое и на кое-какие удовольствия. Оба терпеть не могли, когда люди вульгарно и безвкусно сорили деньгами. Грейс и Джонатан стремились к спокойной, приятной жизни, но при этом обоим не было чуждо честолюбия. Любому приятно заслуживать уважение коллег и благодарность пациентов. Радостно осознавать, что твои способности, тяжкий труд и самоотверженность приносят пользу. Что и говорить, лишнего Грейса Джонатану было не надо. «Кто обвинит ее в том, что она слишком многого хотела?» — думала Грейс, продвигаясь на север в ранних зимних сумерках. А что касается семьи Джонатана, то эту тему они обсудили всесторонне. Грейс встречалась с ними всего один раз за неловким и неприятным ужином в китайском ресторане, за которым последовала такая же неприятная прогулка по Рокфеллеровскому центру. Джонатан и сам почти не виделся с родителями и братом с тех пор, как уехал в Хопкинс. Излишне говорить, что за все годы студенчества так называемая семья не поддерживала Джонатана ни финансово, ни в любом другом смысле. Высшее образование Джонатан получил только благодаря попечительскому совету университета. В свободное от учебы время приходилось подрабатывать, а еще Джонатану Повезло, когда его судьбой заинтересовалась сердобольная бездетная старушка из Балтимора. Джонатан познакомился с ней, когда доставлял стулья для праздника. В результате, весь последний курс бесплатно проживал в ее гостевой спальне. Грейс, естественно, интересно было узнать побольше о семье Джонатана. Однако он быстро остудил ее любопытство, напомнив, что эти люди не любили его, не понимали его стремления стать врачом, и добавок не имели ни малейших представлений, а долгие ответственности. Однако свадьба есть свадьба. Можно сказать, в этот день у них начинается новая жизнь, а ради такого стоит преодолевать себя. Родных Джонатана пригласили по всем правилам, однако на приглашение они не ответили. Только разглядывая напечатанные фотографии, Грейс рассмотрела молодого человека. Высокий, чуть полноватый, с такими же черными кудрявыми волосами, как у Джонатана. Вот только не такой улыбчивый, и держался гораздо скованнее. Это был младший брат Джонатана, Митчелл. Пришел, увидел, уехал, и все это не сказав ни слова невесте. Но и семейка подумала Грейс. Как среди них мог появиться такой человек, как Джонатан? Замуж Грейс выходила в старинном платье, которое нашла в винтажном одежном магазине рядом с Гарвард, сквер. Продавщица уверяла, что наряд относится к Эдвардианской эпохе. Примечание «Эдвардианская эпоха» — время правления короля Эдуарда VII в Великобритании с 1901 по 1913 годы. Конец примечания. Туфли Грейс купила в магазине Питер Фокс в Виллидж, а ожерелье позаимствовала из маминого туалетного столика. Процессия невесты состояла всего из одной подружки Виты. Грейс вовсе не собиралась выбирать, кто из других подруг для нее важнее. Три девушки, с которыми она жила в одной комнате в Киркландхаус, две с которыми ездила отдыхать, а заодно и подработать официантками. Женщины с семинара по творчеству Вирджинии Вульф. С ними Грейс сдружилась так, что еще полтора года они вместе регулярно устраивали совместное чаепитие и травка курения. Но только Вита бесспорно оставалась настоящей подругой Грейс. Вита была вне конкуренции, если, конечно, не считать Джонатана. После свадьбы подруга совершенно исчезла из ее жизни. Причем началось отчуждение в тот самый первый вечер, когда Грейс впервые встретила Джонатана. Вита спустилась в подвал, ища подругу, и обнаружила, что самым неромантичным образом Разыскивая туалет, Грейс встретила этого растрепанного, улыбающегося, полного энтузиазма студента-медика, в руках у которого была корзина с грязным бельем и книга про Клондайк. Тогда-то Грейс и подумала, как хорошо, что больше не придется бегать на свидание. Они оба так и продолжали стоять на том же месте, на котором бы встречались. Правда, Джонатан сбегал отнести таз, а Грейс добралась-таки до туалета – К счастью, тот оказался совсем близко, всего лишь за углом. И все же было удивительно, какой огромный путь они проделали, почти не сходя с места. Меньше чем за полчаса Грейс узнала о Джонатане все основные факты. Где он рос, как воспитывался, из какой семьи, в какой школе учился, при каких обстоятельствах выиграл стипендию. Стало ей известно и кое-что более сокровенное. Его внутренний мир, цели и устремления. Разговаривать с Джонатаном оказалось удивительно легко. Грейс не чувствовала обычной неловкости, ей ни разу не пришлось изображать интерес. Джонатан не побоялся сразу спросить Грейс, кто она и чего хочет от жизни. А когда Грейс честно ответила на вопрос, совершенно искренне воскликнув, «Надо же, совсем как я!» Вита пришла примерно через полчаса. Вид у нее был обеспокоенный, впрочем, и не мудрено. Но Грейс взглянула на лучшую подругу с радостной, сияющей улыбкой и без долгих предисловий объявила «Знакомься, Вита, это Джонатан Сакс». Они настолько хорошо знали друг друга, что Грейс не было нужды объяснять «Вот он, тот самый мужчина, которого она искала. Смотри и дивись». Естественно, при знакомстве Вита вела себя в высшей степени любезно. Сама Грейс пребывала от Джонатана в полном восторге. Он, конечно, был немного неряшлив, зато мил и приветлив. А до чего умен и остроумен, не говоря уже про другие хорошие качества, такие как трудолюбие и сострадание. К тому же Джонатан уже тогда твердо знал, что будет помогать именно детям. Конкретно онкологией он решил заняться несколько позже. Однако собственное восхищение не помешало Грейс сразу распознать манеру Виты. Так подруга общалась с риордонскими учителями, которых терпеть не могла, с отцом, отношения с которым у нее были натянутые, и с родителями молодого человека, с которым встречалась. Вышеупомянутый молодой человек в тот вечер был наверху на вечеринке и терпеливо ждал подругу. Его отца и мать Вита не взлюбила, потому что те считали, будто оказывают ей огромную любезность, скрывая свой явный антисемитизм. Да, в такой манере Вита общалась с людьми, которые ей не нравились. Подчеркнуто вежливо, корректно, неприязненно. Однако Грейс была настроена оптимистично и верила, что скоро отношения между ними с Джонатаном наладятся. Да и как может быть по-другому? Грейс не собиралась отказываться ни от любимой подруги, ни от этого красивого, доброго, умного и во всех отношениях просто потрясающего мужчины. Грейс решила набраться терпения и подождать, пока два близких ей человека тоже станут друзьями. Но ожидание затягивалось, и терпения уже просто не хватало. Грейс начала раздражаться. Вдобавок, в первый период влюбленности, не то чтобы у Грейс была привычка делить свои чувства на периоды, друзья всегда отходят на второй план. В добавок приходилось подлаживаться под напряженный график Джонатана. Расписание занятий, практика, курсовая работа. Новоиспеченная пара радовалась, когда удавалось выкроить время для свидания и не слишком стремилась звать в компанию друзей. Тем более, что встречи чаще всего происходили в самой что ни на есть приватной обстановке. Пару раз приглашали куда-нибудь Виту и Джо, того самого парня с родителями-антисемитами. Ходили в клуб, пассим, в индийский ресторан, Однако встречи никому удовольствия не доставляли, слишком напряженная атмосфера во время них царила. Грейс видела, как Джонатан старался растопить лед. Пытался разговорить Виту, спрашивал, чем она интересуется, чем хочет заниматься. Но хотя Джонатан искренне старался узнать поближе лучшую подругу любимой девушки, близко к себе Вита его не подпускала. «Наверное, просто ревнует», — как-то сказал Джонатан той осенью. «Не говори глупостей», — возразила Грейс. Вита оценивала всех ее кавалеров, начиная с седьмого класса, одних положительно, других отрицательно. Некоторых встречала с бурным энтузиазмом, других считала недостойными подруги. Но так холодно не встречала никого. Со дня первой встречи и до свадьбы ничего не изменилось. Вита будто воздвигла стену между собой и Джонатаном, и вместе с ним, и Грейс и пошла своим путем. Марку, взятой на прокат машины, Грейс толком не расслышала. То ли Хонда, то ли Хюндай. Просто ткнула пальцем в желтую ламинированную таблицу. Главное, чтобы машина была исправная. Она вообще мало разбиралась в автомобилях и ничуть об этом не жалела. Некоторое время у них с Джонатаном была машина. Мужа угораздило приобрести СААП у отца одного из пациентов. Но приходилось платить бешеные деньги за гараж, к тому же автомобилем они пользовались только летом. Последнюю пару лет Грейс арендовала машину на пару месяцев в одном агентстве в Вестсайде. Но почему-то сегодня Грейс невыносимо было даже думать о том, чтобы там появиться. Грейс не в силах была показываться на глаза людям, которые ее знали — пусть даже всего лишь для того, чтобы заключить договор на аренду машины сроком с 1 июля до 31 августа. Грейс принялась наугад тыкать в кнопки, пока не открыла окно и не вдохнула полной грудью холодного воздуха. К тому времени, как они доехали до шоссе 22, уже полностью стемнело. Начиналось оно в деревне Брюстер, там же, где заканчивалось шоссе 648. Маршрут был обходной. Добраться до цели можно было и гораздо более быстрыми способами. За годы Грейс перепробовала разные пути, однако, несмотря на все неудобства, предпочитала именно этот. Было в нем что-то успокаивающее. Грейс нравилось наблюдать, как мимо проносятся маленькие, давно знакомые, городки. Уингдейл, Онионтаун, Доверплейнс. После а Грейс свернула в сторону Коннектикута. Генри сначала пытался читать, но заснул. Однако тут сын проснулся, сел прямо и поправил ремень безопасности. «Есть не хочешь?» — спросила Грейс. «Генри...» — ответил отрицательно, однако она знала, что в домике у озера шаром покати, а ехать... Куда-то поесть после долгой дороги ей будет неохота. Поэтому Грейс остановилась около пиццерии в Лейквилле. Они с Генри заняли единственную кабинку, в которой не расположились ученики располагавшейся здесь школы Хотчкис. Пицца блестела от жира, а салат, который заказала Грейс, настолько сильно приправили маслом, что он больше напоминал суп. Грейс и Генри ели молча, будто говорить матери и сыну было не о чем. Прежде чем уехать, зашли в магазин, где купили молока и яблок. Эти продукты, единственное, внушали хоть какое-то доверие. Товары в этом магазине, откровенно говоря, не вдохновляли. Она представила, как говорит сыну, «Теперь будем жить только на молоке и яблоках». Генри попросил батончик мюсли Бен и Джерри, но в продаже были только шоколадки. «Да, про мюсли здесь даже не слыхали», — подумала Грейс. Рядом с коттеджем была дорожка, уходящая вниз, но Грейс не рискнула бы ехать под горку в декабре. Относя пакеты на заднюю террасу, Грейс изрядно продрогла и решила, что надо поскорее отвезти Генри в дом. Однако внутри температура была примерно такая же, как и снаружи. Генри включил свет и с озадаченным видом замер посреди комнаты. «Да-да, я все понимаю», — кивнула Грейс. «Давай разведем огонь». Но дров не было. Остававшийся маленький запас они израсходовали еще в начале сентября, перед тем, как запереть дом. Да и лежавшие на кроватях одеяла предназначались для прохладных летних ночей и защиты от сырости в дождливую погоду. Однако спасти от просачивающихся во все щели ледяных сквозняков они были не в состоянии. Домик был совершенно не приспособлен для зимовки. Об этом Грейс не подумала. «Завтра», — сказала она Генри, — Купим пару обогревателей и дрова. Грейс запнулась. Она хотела бодро заявить, что это будет настоящее приключение, проверка на выносливость, как в походе. Но всего за несколько часов Генри перестал быть мальчиком, на которого такая уловка может подействовать. Теперь Генри, не произнося ни слова и не задавая вопросов, залезал на заднее сиденье, взятое на прокат машины, внутри которой лежали собранные в спешке вещи. Они с Генри превратились в беглецов, которые скрываются, чтобы не пришлось отвечать за чужие преступления. «Генри?» «Да». Сын продолжал стоять на одном месте, сунув руки в карманы пуховика и выдыхая в воздух белый пар. «Я все улажу», — пообещала Грейс, и сама удивилась, услышав, как уверенно звучит ее голос. На самом деле, единственной частью плана, который она продумала, был сам побег. Что делать на следующее утро или через неделю, Грейс не имела представления. До начала каникул в Риордоне оставалось семь учебных дней. Саму Грейс ждали клиенты. Да и взятую на прокат машину требовалось вернуть. К тому же до выхода книги Грейс оставалось совсем недолго. Больше всего тревожило то, что прямо сейчас в новостях звучит фамилия Грейс. Может, даже фотографию покажут. А в интернет... Эта история наверняка тоже просочилась. Теперь о случившемся смогут узнать все. Коллеги Грейс, клиенты, мамаши из Риордона и те, кто знал Джонатана лучше, чем жена. Но сейчас у Грейс просто не было сил размышлять о подобных вещах. Лучше сосредоточиться на более насущных проблемах. «Все будет хорошо», — пообещала сыну Грейс. Оставалось надеяться, что Генри поверит ей. На всякий случай, Грейс повторила эти слова еще раз, все будет хорошо.